Снег черными глазками глядел то на карту в руках Грюма, то на яйцо в руках Филча, и его наконец осенило. Поттер произнес он сквозь зубы. Что? спросил Грюм, свернул карту и спрятал в карман. Поттер! прорычал снег и взглянул прямо на то место, где стоял Гарри, будто разглядел его. Это яйцо Поттера! Я узнал этот пергамент. Он принадлежит Поттеру. Я видел его у него. Поттер где-то здесь, в своем плаще невидимки. Снег вытянул, как слепой, руки и стал медленно подниматься по лестнице. Ноздри у него раздувались, будто он принюхивался. Гарри прогнулся назад, чтобы снег его не нащупал. — Да что толку? — Там никого нет, снег, крикнул Грюм. — А я с удовольствием сообщу директору, как скоро вы догадались о Поттере. — И что? Снэк остановился в каких-нибудь сантиметрах от Гарри, обернулся к Грюму, но рук не опустил. А то, что Дамблдор, будет не прочь узнать, у кого зуб на этого паренька. Грюм дохромал до лестницы. — Да и я... Не прочь! Неверный свет факела мерцал на его искромсаном лице, чего отчего шрамы и оторванная половина носа казались темнее и глубже, чем обычно. С минуту все молчали. Снег глядел на Грюма, и Гарри не видел выражения его лица. Снег опустил руки. — Я только подумал, — произнес Снег, стараясь казаться спокойным, — что Поттер... Опять взялся бродить по ночам. Такая уж у него привычка, и надо его э, от этого удержать э, для его же собственной пользы. — Ну, как же! За поторо тревожитесь, понятно. Еще с минуту Снет и Грю молча глядели друг на друга. Миссис Норрис громко мяукнула выглядывая из-за ноги Филча в поисках источника аромата пены для ванн. — Пойду-ка я спать, — сказал Снег. Первая разумная мысль за всю ночь, — заметил Грюм. — Дайте-ка мне это яйцо, Филч. — Не дам. Филч вцепился в свою добычу, словно у него хотели отнять любимое детище. — Это же улика против пивза, профессор. — Это яйцо? «Украдено у участника турнира. Дайте его мне». Ну? Снег спустился и, не говоря ни слова, прошел мимо Грюма. Филч позвал миссис Норрис. Она еще немного поглядела на Гарри, повернулась и поплелась за хозяином. Гарри тяжело дышал и слышал, как Снег шагает прочь по коридору. Филч передал яйцо Грюму и тоже ушел на ходу бормоча своей кошки. — Ничего, киска, утром пойдем к Дамблдору, все ему пропив за расскажем. Где-то хлопнула дверь, Гарри поглядел на грюма, тот положил свою палку внизу у лестницы и тяжело загромыхал вверх. — Что, Поттер, едва-едва выкрутились? — Да уж, спасибо вам, — пролепетал Гарри. — Это у тебя что? Грюм вытянул из кармана и развернул карту мародеров. — Простая карта замка, — ответил Гарри. — Очень хотелось, чтобы Грюм поскорее вытащил его из лестницы, а то нога начинала уже болеть. — Ну да, как же, простая! Грюм уставился на карту, и его волшебный глаз бешено завертелся. — Нет, Поттер! — Непростая. Ну, вообще-то, да, полезная штука. Гарри было больно до слез. — Профессор Грюм, вы не могли бы меня вытащить? — Что? А, да — Ах, да. Грюм взял Гарри за руку и потянул кверху. Нога вылезла из ступеньки, и Гарри стал ступенькой выше. Грюм, не отрываясь, глядел на карту. «Э -э, — Слушай-ка, Поттер, — спросил он. Ты, случаем, не видел, кто залез в кабинет Снега? — На карте-то есть. — Видел, — признался Гарри. — Мистер Крауч. Лицо Грюма вспыхнуло тревогой. Волшебный глаз забегал по карте. — Крауч? — А ты не ошибаешься? — Нет. — Ладно. Все равно его здесь больше нет. — Хм... Крауч! Еще с минуту Грюм молчал, глядел на карту, эта новость что-то для него значила, и Гарри страсть как захотелось узнать. Что? Спросить, не спросить? Страшновато. Да ведь Грюм сам только что помог избавиться от неприятностей. Профессор Грюм, скажите, пожалуйста, а зачем мистеру Краучу забираться в кабинет профессора Снега? Волшебный глаз Грюма оторвался от карты и, слегка подрагивая, поглядел на Гарри. Он словно видел Гарри насквозь. Грюм, казалось, прикидывал, сказать или не сказать. И если сказать, то что? — Ну, скажем так, Поттер, — ответил, наконец, Грюм. — Говорят, грозный глаз помешался на ловле черных магов, — Да только грозный глаз. По сравнению с Барти Краучем — пустое место. Он снова поглядел на карту, но Гарри на этом не успокоился. — Профессор Грюм, а может быть это из-за... ну, то есть, может быть, мистер Крауч что-то подозревает, и поэтому... — А что он еще подозревает? — Как бы не проговориться. Совсем ни к чему, Грюм, знать, что за стенами замка есть кто-то, кто Гарри помогает. Станет еще раз спрашивать о Сириусе? — Ну, не знаю, — ответил Гарри. — Тут всякое такое непонятное творится. В пророке писали. Черная метка на кубке мира, пожиратели смерти, да и вообще. Грюм широко раскрыл оба своих разных глаза. — А ты, как я погляжу, парень не промах, — сказал он, и его волшебный глаз вернулся к карте. — Может, Крауч так и думает, кто его разберет. Слухи тут разные ходят, да и без скитер, конечно, не обошлось. Многие перепугались. Ухмылка перекосила его кривое лицо. — Терпеть не могу, — пробормотал он себе под нос, глядя в левый нижний угол карты. — Пожирателей смерти, которые разгуливают на свободе. Гарри с изумлением поглядел на Грюма. Неужели правда? Да нет, не может быть. — А теперь, Поттер, кое-что я у тебя спрошу, — деловым тоном сказал Грюм. У Гарри душа в пятки ушла. Сейчас Грюм спросит, откуда у него эта карта. А карта волшебная и весьма сомнительного свойства, и в руки к нему она попала не просто так, и в ответе тут и его собственный отец, и Фред с Джорджем Уизли, и профессор Люпин, прошлогодний учитель защиты от темных искусств. Гарри собрался с духом и приготовился отвечать на скользкие вопросы. Грюм поднял карту перед собой и спросил, что скажешь? если я ее у тебя позаимствую на время. — Ну, конечно, — обрадовался Гарри. — Жаль карты, конечно, но, с другой стороны, Грюм не спрашивает, где он ее взял. Да и помог ему Грюм. Так что он у Грюма в долгу. — Ну, вот и молодец, — прохрипел басом Грюм. — Она мне очень поможет. Ее-то мне, может, и не доставала. — Ладно, Поттер, теперь спать, да поскорее. Они вместе поднялись по лестнице. Грюм все глядел на карту, как на какое-нибудь невиданное сокровище. Шли молча, у двери своего кабинета Грюм остановился и поглядел на Гарри. — Тебе, Поттер, не приходило в голову стать мракоборцем? — Нет, — изумленно ответил Гарри. — А ты подумай на досуге. Грюм кивнул и пристально вгляделся Гарри в глаза. — Хорошенько подумай.